как его разглядишь, затиснутого скопищем ерунды. Дзинь! Быстрый, идти встречать клиента. Прибыл уже однажды заходивший златокудрый юнец. Губки-вишенки, томные девичьи повадки, явный мусик. Насквозь пропах деньгами, весь ими светится. Маска джентльмена Лакея, и формула учтивого вородушия. «Добрый день. Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?» «Ах, не беспокойтесь, айди Бога!» — картаво мяукнул Мусик. «Можно просто посмотреть. Я совершенно не умею пойти мимо книжного магазина. Просто лечу сюда, как бабочка, на свет». «Летел бы ты, Мусик, подальше!» Гордон интеллигентно улыбнулся, как истинный ценитель истинному ценителю. «Да-да, прошу вас. Это так приятно, когда заходят просто взглянуть на книги. Не хотите ли посмотреть новинки поэзии?» «Ах, разумеется, я обожаю поэзию!» «Обожает он, сно плюгавый!» а одет паршивец с особенным художественным шиком. Гордон вынул миниатюрный алый томик. «Вот, если позволите. Нечто весьма-весьма оригинальное, переводное, несколько эксцентрично, но необычайно свежо, с болгарского. Тонкое дело обрабатывать клиента. Теперь оставь его, не дави». «Дай самому поискать, полистать минут двадцать». В конце концов, они обычно приличия ради что-нибудь покупают. Осмотрительно избегая стиля мусиков, но достаточно аристократично, небрежной походкой, рука в кармане, на лице безучастная джентльменская гладь, Гордон прошел к входной двери.